Глава одиннадцатая Когда в феврале Надежда вернулись домой, их уже поджидали в Южнице. Передав просьбу Милавы, они закружились вокруг Месяца и его спутницы, уговаривая хоть немного отдохнуть перед уходом. «Мы обед приготовили», — сказала одна и рассмеялась звонко. «Да нас и там покормят», — начал отговариваться Февраль, но Надя положила руку ему на плечо. «Мы с удовольствием отведаем вашего угощения». Заверила она, а когда прислужницы исчезли, пояснила. «Не гоже их обижать невниманием, пусть и не живые они, а магии созданные. Все одно чувствуют и переживают». «И то верно», — согласился Феликс. «Я им совсем внимания не уделял в последнее время, да и желания такого не было». «Вот и начинай исправляться», — весело посоветовала Надя. «Заодно и отдохнешь хоть немного. Хотя тебе бы поспать следовало, но знаю, что откажешься». «Ты права, откажусь». Февраль пошел в сторону гостиной, поманив девушку за собой. «Но обещаю, как только вернусь из дозора, сразу спать отправлюсь. Мои возможности не безграничны. Не хотелось бы в самый ответственный момент начать носом клевать». За то время, которое они провели за едой, успели многое обсудить. Надя тихо радовалась тем изменениям, которые произошли с ее месяцем. Пусть и с трудом, но он начал раскрываться перед ней, делясь своими мыслями и планами. Чему ты улыбаешься? спросил наконец Февраль. Просто радуюсь нашей беседе, призналась спутница. Если честно, я поначалу очень боялась, что ты отправишь меня домой. Таким холодным и отстраненным был. А сейчас лукаво поинтересовался Февраль. Мне уютно и хорошо с тобой. Почувствовав, как начали гореть щеки, она поспешно добавила: Так нам намного проще будет ужиться друг с другом. Все же 10 лет срок немалый. Месяц не стал ничего говорить, но по на его лицо тени Надя поняла, что он все еще опасается предательства с ее стороны. И это открытие не стало для нее обидным, просто кольнуло болью в сердце за этого сильного, но несчастного мужчину. «Ничего, Москва тоже не сразу строилась», — успокоила она себя. Когда они вошли в дом Бабы-Яги, их там встретили зимние месяцы со своими спутницами. Кощей, Олеся и... Опять нашкодившие волчата. В этот момент Настя с Милавой как раз помогали ведунье ликвидировать последствия разыгравшихся малышей. И я на них так никакой посуды не напасусь, недовольно бормотала Олеся, пока серый тихо порыкивал, отчитывая виновато свесивших уши детей. Мало я их гонял сегодня, раздосадованно сказал Ворон Воронович. Надо так, чтобы в дом вошли и сразу спать завалились. «Да уж, последнее время у нашей Олеси все одно и то же», — изрек Феликс, помогая своей спутнице снять шубку. «Я сейчас помогу!» Надя закатала рукава своего платья, но была остановлена. «Не нужно, мы уже заканчиваем», — заверила ее Настасья, складывая в тазик глиняные осколки. «Вы где так долго были?» — поинтересовался Кощий, протянув месяцу и спутнице чашки с чаем. «Надежда напросилась со мной в дозор», — принялся рассказывать Феликс. Думал, покажу ей немного мир наш, да домой верну. Только планы немного поменялись. Что-то случилось. Яромир пытливо посмотрел на брата. Мы в одну из первородных пусток попали. Феликс покосился на свою спутницу и неожиданно озорно подмигнул ей. Даже практически успели свыкнуться с мыслью, что там свой век и доживать останемся. Заметив веселое настроение своего брата и услышав о таком невероятном даже для мира сказочном событии, Месяцы ошарашенно переглянулись. Феликс, конечно, начал понемногу меняться, но чтобы так открыто веселиться... ты, они от этого, вот и в толк взять не могли, что же такого важного произошло. «А как же вы выбрались оттуда?» — первым опомнился страж. «Своими силами!» — хмыкнул Февраль и вновь на спутницу посмотрел. «Не стой, в ногах правды нет. Тем более ты совсем недавно ногу подвернула». «Так все хорошо!» — заверила Надежда, но на лавку присела. Ты мне ее хорошо подлечил». «А все же пусть Олеся взглянет». Не согласился Месяц. «Это она у нас лекарь». «Милава, посмотри, что у Надежды с ногой». Распорядилась ведунья. «Тебе практиковаться надобно». «И я пойду». Откликнулась Настя, помогая Соклановке встать с лавки. Когда девушки скрылись за дверью, Феликс обвел присутствующих внимательным взглядом. «Рассказывайте, зачем звали?» Спросил, устраиваясь рядом с Дмитрием. «О том не возвращаться надо, пора богатырей Черномора сменять возле темницы Арины». «Милава нашла у царя морского интересное пророчество», – ответил Яромир. А Олеся и вовсе за грань ходила повидаться с душой торговца, у которого Арина украшения покупала. «Но это еще не все», – заявил Константин. «Ты бы слышал, что твои в южнице Настя с Милавой рассказывали. Зря ты их тогда не допросил, хоть бы не мучился совестью столько веков». «По чем ты говоришь?» Удивился Февраль. В тягости ему были разговоры любые с теми, кто Арину знал. По мере того, как братья ему пересказывали, Месяц успел испытать и горечь, и стыд, и злость на свою слепоту. Он, тот, кто прожил немало веков, оказался не только слепцом, но и глупцом, не сумевшим рассмотреть тьмы в сердце своей спутницы. «Как видишь, Арина сама желала принять тьму», — закончил рассказ Константин. «И если бы не встреча с Абрахсисом...» то миру сказочному не пришлось бы принести столько горя. Перебил его Феликс. Моя вина остается при мне. Не заметил и не уследил, а значит, нет мне оправдания. Я тебе уже говорила, пора отпустить прошлое и двигаться дальше. Раздался позади него голос надежды. Как оказалось, спутницы вернулись к своим месяцам, успев услышать окончание разговора. «Как твоя нога?» Спросил Февраль, не став развивать тему прошлого. Девушка слегка прихрамывала. Все замечательно, заверила Надя, подойдя к нему. Хоть сейчас в пляс спускайся. И шустрая какая! Олеся по-доброму улыбнулась. По времени несколько дней, а потом пляши. А пока подумать надо бы на как нам тот пояс уничтожить. Думаешь, стоит? С сомнением спросил Кощей. По моему разумению, нет артефакта, нет проблем, убежденно ответила ведунья. Будь его сутью что-то хорошее, а Брахсис бы за ним не охотился. Для начала понять бы стоило, для чего он нужен, откликнулся декабрь. Если мы неправильно его уничтожать начнем, можем еще больше бед натворить. Значит, ждем, пока Арина освободится, а уж потом допрос устроим. Решил январь, подводя очи решил январь, подводя очевидный вывод. Только нужно колдуна к ней не подпустить, да пояс не упустить. Кстати, да, мне пора богатырей сменять. Всполошился Феликс и добавил, посмотрев на спутницу. Ты и со мной не пойдешь. Хватит находилось сегодня. — А я не буду мешать, — горячо заверила его Надя. — Нет, туда я тебя точно не возьму. Февраль остался непреклонен. Но завтра, если будешь себя хорошо вести, в мельницу свожу. И снова улыбнулся. «Правда — Правда! Глаза спутницы так и засверкали от удовольствия. — Правда, правда! Месяц усмехнулся и встал из-за стола. — Сейчас домой тебя верну, да, по делам отправлюсь? «Беспокоюсь я долго тюрьму ледяную без личного пригляда оставлять». Распрощавшись со всеми, они ушли. Пока выходили к полянке заветной, Надежда успела задать ему целую кучу вопросов. Девушку очень интересовали ветра и способы их выведения. Пусть и не самые своевременные вопросы то были, да больно Наде нравилось хорошее настроение месяца. Страшилась она, что может Феликс мыслями своими к печалям прошлого вернуться и снова угрюмым стать». Февраль же только посмеивался да помалкивал. А когда они дома оказались, пообещал завтра все обязательно рассказать. И исчез в вихре снежном. Переместившись к пещере, где уже много веков была скована во льдах Арина, он поприветствовал двух богатырей, стоящих на страже. «Простите, задержался маленько, уже вечереет», — повинился месяц. «Ничего страшного, мы еще несколько часов на суше пробыть смогли бы». Ответил ему один из мужчин, отвесив ответный поклон. «А там, если что, на подмогу братьев своих позвали бы. Все ли хорошо у вас? Не было ли признаков тревожных, никого не заметили в окрестностях пещеры? Да никого не приметили, затаился супостат, носа не кажет. Да и твари его не видно. Как бы ни задумал чего, уж больно тихо все ладно. Не выйдет, он уже свой шанс упустил», – заверил месяц. Стражи морские спорить не стали и почти тут же исчезли. Только воздухом морским соленым после них пахнуло. Ушли они в царство подводное. Оставшись один, февраль шагнул к выходу из пещеры. Поднял взгляд к небу, залюбовавшись россыпью сияющих звезд. И поразился, не сумев припомнить, когда в последний раз вот так просто смотрел на ночное небо. Все некогда было, да и желания не наблюдалось. И только после разговора с Надеждой ему вновь захотелось жить, чувствовать, видеть мир вокруг. Да, именно так, жить, а не существовать в одиночестве, с недаемым чувством вины и горечи. Спутница, сама того не понимая, пробудила в нем давно дремавшее желание. И теперь они робко и неуверенно, словно молодые весенние росточки, пробивали себе путь в заледеневшей душе месяца. Глубоко вдохнув морозный воздух, Феликс широко улыбнулся и послал зов. Ждать пришлось совсем недолго, вскоре вокруг него закружились ветра, принося с собой запахи прелой листвы, соленого морского воздуха, цветов и морозной свежести. Со всех концов мира сказочного прилетели помощнички к хозяину своему, спеша поделиться тем, что успели в мире сказочном заметить. Но сколько Феликс не вслушивался, погрузившись в свои мысли, так и не смог найти ни одного намека на колдуна и прислужников его. «Где ж ты схоронился?» Недовольно пробормотал он. «В какой норе прячешься, раз вольные ветра найти тебя не сумели? Как и с братом моим старшим в прятки играешь. Хотелось бы верить, что Абрахсис сбежал, покинув их мир. Да только не получалось». Не таков был колдун, слишком мстительный и охочий до власти. Не оставит он попыток поработить мир сказочный. Столько сил ради этой цели потратил. Наказав ветрам и дальше наблюдать, заглядывая в каждый уголок, в самую крошечную щелку, месяц отпустил их. А сам отправился в пещеру, где пленница его многие века провела. Поход туда всегда сопровождался ноющей болью в сердце, которую он уже давно научился игнорировать». Зайдя в темное пространство, Феликс зажег магические светлячки, и они полетели под пещерный свод, озаряя все вокруг мягким голубоватым свечением. Оглянувшись и не увидев ничего подозрительного, Месяц решительно подошел к ледяной глыбе, стоявшей прямо в центре охранной пентаграммы. Сразу стало заметно, как некогда чистый и прозрачный лед помутнел, пойдя мелкими трещинками». Все ближе и ближе подходило то время, когда падут оковы, освободив узницу. Вглядевшись в мутные глубины, месяц впервые за многие годы решился посмотреть в глаза застывшей внутри глыбы Арины. Некогда кария с золотыми искорками они почернели от той тьмы, что царила в сердце женщины и пожирала ее душу во время заточения. Но совсем не это поразило месяца. Куда удивительнее оказалось выражение глаз прежней спутницы. Некогда полная лютая ненависть и злобы, теперь эти глаза выражали только безмерную усталость и тоску. Заключенная во льдах женщина, не имея возможности вырваться, в полной мере испытала свое наказание. Века тишины и одиночества, заполненные думами и желаниями. Неожиданно представив на ее месте надежду, Февраль содрогнулся от ужаса. Почему-то появилась уверенность, что он бы не смог так жестоко поступить с новой спутницей. Пусть даже она бы принесла их миру столько же горя и боли. «Нет!» Феликс тряхнул головой, отгоняя тяжелые думы. «Она бы так не поступила слишком добра и благородна. «Сам себя успокаиваешь!» – неожиданно раздался насмешливый голос. И прозвучал он подобно грому среди ясного неба. Резко обернувшись и удобнее перехватив посох, Месяц принялся настороженно осматриваться. Мужчина был напряжен и готов к любому самому вероломному нападению. Пусть прошло много времени, но этот голос он узнал сразу. Абрахсис решил вновь навестить ледяную темницу. И определенно выбрал момент, когда Феликс остался в пещере один. Как? «Неужели думаешь, что новая спутница будет другой?» Вновь спросил колдун, выходя из тени. Вслед за ним начали выходить и гончие. На этот раз Абраксис хорошо подготовился к встрече. Февраль чувствовал позади них открытый портал. «Не тебе судить!» Холодно ответил он, и навершие посоха тускло засветилось. «Ты не прав!» Самодовольно откликнулся колдун. «Арина много чего рассказала мне». Откинув длинную седую прядь с лица, он спросил, «Хочешь послушать?» Холодно усмехнувшись, Февраль отметил, как некогда красивый мужчина, постарел и словно сохся. Сейчас Абрахсис более всего напоминал полумертвое существо. Заключение в безжизненном мире не прошло для него бесследно. «Знаешь ли ты, Февраль, месяц, что в клане Дарины?» Спутницы больше всего не желали оказаться у тебя в услужении. А тебе говорили как о холодном и скучном маге, от взгляда которого сердце замерзало. Слышал бы ты, как Арина умоляла поскорее разделаться с ненавистным ей месяцем. Как твердила, что внимание твое ей противно. Как желала избавиться от него... «Видел бы ты, как щедро дарила ласки моему помощнику, жаждая хоть ненадолго забыться!» Против воли слова колдуна достигли цели, отозвавшись болью в сердце. Никогда Феликс не думал, что может быть противен той, с которой делил кровь той, что доверял. Даже не подозревал, насколько правда будет горька. «Все твои прошлые спутницы не любили и боялись тебя!» Продолжал говорить колдун, наслаждаясь своей обличительной речью. Он догадывался, что творится с месяцем. Пусть тот и сохраняет внешнее спокойствие. С какой радостью они встречали окончание своего срока служения, чтобы, наконец, выйти замуж и забыться в объятиях других мужчин. И эта новая спутница вскоре возненавидит тебя. А может и нет. «Я сделаю ей подарок, не оставив шанса испытать на себе твои ледяные объятия!» Последние слова колдуна послужили сигналом к действию. Гончие сорвались с места, спеша добраться до месяца и порвать его в клочья. Да только Феликс был на стороже. Отбил первую атаку, легко раскидав твари в разные стороны. И пусть Абрахсис сумел, посередив душе семена сомнения, покачнуть веру в себя... Долг свой мужчина помнил. Засиял посох ярко, поднял его февраль высоко вверх, а пол ледяной ударил. Разлетелись вихрем в разные стороны смертоносные ледяные лучи, пронзая черные тела гонщих. Да только рассмеялся колдун громко и призвал еще больше ужасающих тварей. Заполонили они все свободное пространство пещеры, завыли, жутко заскребли когтями по полу. Жажда крови и вечный голод владели ими, заставляя вновь и вновь устремляться в атаку, стремясь вонзить ядовитые клыки в тело месяца. Но не по зубам, был им в феврале, ловко уворачивался он от когтей и клыков, успевая замораживать или разрывать их тела сильнейшим смерчем. Черные поджарые тела чудовищ нескончаемым потоком мелькали перед глазами. Не давая ему времени подумать да стратегию для борьбы с ними выработать. Тут бы удержаться до да под когти их не попасть. А ведь надобно на следить за ббрасисом неспроста, он так открыто явился. И полчище монстров с собой привел, чтобы внимание месяца отнять. Оттого чутко прислушивался Феликс к громкому голосу вещавшему о том, как он заберет надежду к себе в прислужницей. Не бывать этому. Ледяной гнев в душе месяца вспыхнул, лишь укрепляя его в намерении добраться до ненавистного колдуна. «Не перехитрит он меня больше!» «Сдавайся, месяц! Не сдюжить тебе со мной!» Безумно захохотал колдун. Голос его, отражаясь от стен пещеры, грохотал под ее сводами. «И братьям и сестрам твоим не устоять! Весь мир сказочный под моей тланью окажется!» «Он безумен!» Уверился Февраль, что зло окончательно поглотило разум Абраксиса, но даже сейчас бдительности не потерял месяц. И вовремя развернувшись, успел заметить, как к нему совсем близко подобрался Пожиратель. Не на это ли рассчитывал колдун, грозя своими обещаниями? Крутанувшись вокруг своей оси, он раскидал гонщик сильнейшим порывом ветра как ураганом отнесло их, расплющив о стены. А огромную тварь, уже протянувшую свои мощные лапы, к его телу мгновенно заморозил, хлестнув силой посоха. Вот только усилия февраля нужного результата не приносили. Сколько бы месяц не убивал тварей, они все прибывали и прибывали. Откуда только брались? Неужели не все артефакты мы нашли, в которых души плененные были? Мелькнула мрачная мысль. Не мог бы он по-другому столько тварей в наш мир провести. Мы бы заметили, значит, уже тут создавал их. Не сотворит ли колдун покуда что-то скверное? Что, если знает он способ обойти заклятие? Арину из Альда раньше времени освободив. А времени вызвать помощь Абрахсис ему не давал. Оставалось надеяться лишь на то, что братья и стражи сами беду почувствуют. Словно в ответ на его надежду... Из портала выскочили Декабрь с Константином, сразу кинувшись в гущу сражения. Феликс заметил, как заискрилась ледяная магия брата, превращая тварей темных в ледышки, и как размытой тенью заскользил межних них Страж, разрубая гонщик своими мечами. «А где же Январь?» – насмешливо прокричал колдун, как если бы ждал их появления. «Хотелось бы и его сразу уничтожить!» «Всех зимних месяцев одним махом!» «Тут я, тут!» Отозвался Яромир, выступая из лаза, что вел на поверхность горы. «Иди сюда, трусливая душонка, давно хочу с тобой пообщаться с глазу на глаз!» «Долг за тобой!» Но лишь заливистый смех стал месяцу ответом. Темный колдун укрылся за спинами рекой, вырывавшихся из портала монстров, и был сейчас недосягаем для братьев». «Не хочу от тебя руки пачкать!» — хохотал он. А «Лучше представлю, как ваши спутницы мне добровольно прислуживать станут. В рабских ошейниках они будут хорошо смотреться. А уж как рыжие косы новой спутницы февраля! Красиво по черным простыням разметаются! Или лучше белоснежные локоны спутницы декабря! А то и вовсе!» Феликс и сам не понял, почему именно упоминание о Наде больше всего задело его. Перед глазами мигом предстала картина, как его спутница на черных простынях неподвижно лежит, а колдун к ней руки костлявые как когтистые протягивает. Холодная ярость в душе окрепла и расцвела буйным цветом. Всего на мгновение застыл февраль, а затем вокруг него взвелись воздушные плети. Закружились в водовороте урагана колючие льдинки, поднялся буран силы невиданной. Завизжали, завыли твари, впервые страх испытав, перед буйством стихии, питаемой первозданной силой посоха. Удивился и Абрахсис, да вовремя успел щиты магические перед собой выставить. Впервые видел он, чтобы кто-то из месяцев столько сырой и необузданной магии в мир выплескивал. Дрогнул темный, испытав сомнения. Испугался, что не сможет одолеть братьев и еще больше чудовищ призвал: Не мог он позволить месяцам пленить себя, от того сил своих не жалел. Но сколько бы гончих ни приходило, всех уничтожал февраль, обезумев от ярости. Братья месяцы страж сами под щитами укрылись в каменные выступы, вцепившись, пытались докричаться до него. И Абрахсис, ощутив невиданное ранее давление чужой магии, Спешно нырнул в портал, убегая из пещеры с Ариной, где его готовилось раздавить вырвавшаяся из посоха мощь. Только не видел этого Феликс. Не осознавал, что своды пещеры сотрясает, что дрожит земля под ногами. А друзья в опасности, находясь в самом центре бури. Ведь буря взорвалась и в душе его, затуманив разум гневом. Стихия неумолимо поглощала его отбирая волю и не давая остановить свистопляску первозданной силы. «Что он делает?» Со всей силы прокричал Кощей, с трудом удерживая щит, о которой так бились ветра, что непоколебимого воина шатало. «Стихии своей растворяется», — ответил побледневший Яромир. Он взгляда от брата отвести не мог, понимая, что случилось самое страшное. Оберегаемая месяцами мощь истинной магии, заключенная их отцами в посохе, вот-вот выплеснется в мир, поглотив сущность Феликса. Нужно его остановить или исчезнет совсем. «Я пытаюсь пробраться, но он не пускает!» – в отчаянии откликнулся Дмитрий. Его щит рассыпался под напором магии брата, и месяц отлетел к стене, больно ударившись о неровную поверхность. Тряхнув головой, он попытался прогнать застилавший глаза туман и еле успел выставить новый щит, когда по его поверхности ударила воздушная волна. Не в силах встать, декабрь мог лишь беспомощно наблюдать, как в бурю пытается войти Яр. Вот только и старшего брата постигла та же печальная участь. Щит января был проломлен буйной стихией, а его самого отбросила на щит Кащея. Если бы Страш отреагировал, мгновенно сняв свою защиту, Сильно бы пострадал Яромир. «Да как же его остановить?» — скричал Константин, едва смог снова укрыть куполом из себя января. «Ему посох силу дает, прибавляясь к тому, что уже у Феликса есть!» — пояснил Яр с трудом поднявшись. «Сейчас я вплету свою магию в твой щит и попробуем вместе к нему пробиться». В этот миг вспыхнул рядом еще один портал. Из него вышел темноволосый мужчина. Увидев, что к нему несется воздушная плеть, и он щит выставил, отливающий медно-красным цветом. Вот только не понравилась эта стихия зимней. Еще больше разбушевалась она, сотрясая своды пещеры. «Что у вас здесь происходит?» Пытаясь прикричать, ветер спросил июль месяц. «Игнат, уйди!» Феликсу не нравится соседство огненной стихии, как бы хуже не сделать. «Да что?» Удивился летний месяц, но, увидев несущуюся на него волну, в которую трансформировалась недавняя плеть, быстро исчез в портале. «Надеюсь, он додумается и остальных предупредить, чтобы не приходили», пробурчал Яромир, укрепляя щит Константина. «Выловлю этого колдунишку и на наци... посажу», — рявкнул страж. «Будет у меня вместо домашнего питомца у дома гавкать. Сначала Феликса успокойте, а потом мечтайте, сколько влезет» посоветовал Дмитрий, начав потихоньку приближаться к ним. Да, Кащей не договорил, посмотрев в сторону выхода, а затем досадливо выдохнул. А они здесь откуда взялись? Переведя непонимающий взгляд в ту сторону, Декабрь нервно сглотнул. Силы древние, да они с ума сошли! Потерянно прошептал Месяц, рассмотрев три женские фигуры.